«Как тут ужасно!» — осторожно сказал Ценцинат. «Ничего не ужасно. Кстати, я давно хотел вас пожурить за ваше отношение к здешней жизни. Нет-нет, не отмахивайтесь. Разрешите мне на правах дружбы». «Вы несправедливы ни к доброму нашему Родиону, ни тем более к господину директору. Пускай он человек не очень умный, несколько напыщенный, ветроватый, при этом любит поговорить. Все так». Мне самому бывает не до него, и я, разумеется, не могу с ним делиться сокровенными думами, как с вами делюсь, особенно когда на душе кошки, простите за выражение, скребутся. Но каковы бы ни были его недостатки, он человек прямой, честный и добрый. Да, редкой доброты не спорьте, я не говорил бы, бы не знал, а я никогда не говорю наобум, и я опытнее, лучше знаю жизнь и людей, чем вы». И вот мне и больно бывает смотреть, с какой жестокой холодностью, с каким надменным презрением вы отталкиваете Родрига Ивановича. Я у него в глазах иногда читаю такую муку. Что же касается Родиона, то как это вы, такой умный, не умеете разглядеть сквозь его напускную грубоватость всю умилительную благость этого взрослого ребенка? я понимаю, что вы нервны, что вам трудно без женщины, а все-таки цинцинат. Вы меня простите, но нехорошо, нехорошо, и вообще вы людей обижаете. Едва притрагиваетесь к замечательным обедам, которые мы тут получаем. Ладно, пускай они вам не нравятся, поверьте, что я тоже кое-что с мыслью в гастрономии, но вы издеваетесь над ними, а ведь кто-то их стряпал, кто-то старался». Я понимаю, что тут иногда бывает скучно, что хочется и погулять, и пошалить. Но почему думать только о себе, о своих хотениях? Почему вы ни разу даже не улыбнулись на старательные шуточки милого, трогательного Родриго Ивановича? Может быть, он потом плачет, ночей не спит, вспоминая, как вы реагировали. «Защита, во всяком случае, остроумная», — сказал Ценцинат. «Но я в куклах знаю толк. Не уступлю». «Напрасно», — обиженно сказал мсье Пьер. «Это вы еще по молодости лет», — добавил он после молчания. «Нет-нет, нельзя быть таким несправедливым».